Глава 5. Неожиданно вспыхнул яркий луч лазерного пистолета. Пентон напряженно следил, как зараженный белым цветком шлит окутывает шалура. Стрелявший выглядел очень сосредоточенным. Он поднял пистолет обеими руками и резко провел им вокруг шлита. Из пистолета вырвалась вспышка света и в тот же момент шлит завыл от боли. Густой смрадный дым поднялся оттуда, где его пронзил лазерный луч шлит свалился с балкона распадаясь на куски прямо в воздухе блейк тихо сказал меня занимает вопрос там не меньше пятидесяти шалуров они очень долго целятся и все равно мажут только один из них попал в цель халкаун ты сказал что они не видят что это значит спросил пентон они видят но очень плохо шалуры никогда не водят машин не летают на самолетах они редко пишут или сами проводят эксперименты «Мы совершенно не понимаем, в чем тут дело. У них что-то со зрением». «Слава богу», — сказал Пентон. «Я думаю, я догадываюсь. Они соединили две обособленные половины мозга и стали намного умнее любого существа с обычным мозгом, но это для них не прошло безнаказанно. Только одна половина мозга мыслит, это верно. Однако обе половины видят и слышат. Обе половины помогают телу двигаться». Когда они соединили две половины мозга для более интенсивного мыслительного процесса, зрение у них стало раздвоенным. Слух, вероятно, тоже. Они не могут хорошо координировать движение рук и ног, хотя кое-как двигаются, но не могут отчетливо видеть. Шалуры, без сомнения, необычайно умные, потому что у них больше лазерных пистолетов, чем у нас было. За одну неделю они в совершенстве освоили эту доселе неизвестную им систему, Однако они все, как один, промахнулись, когда стреляли в нас при нашем неожиданном появлении. Тот шалур, который старался убить шлита лазерным пистолетом, обвел лучом весь двор, но не попал в него. Они не могут быстро двигаться и смотреть прямо. Это несколько меняет мой план. Татуол, знаешь ты такое место, откуда мы можем сбросить матки во внутренний двор? Давайте закончим работу. Татуол кивнул. Да, идемте. Он повел их назад через запутанные коридоры, через комнаты, где напуганные лануры спрашивали у них, что они сделали со шлитами, вопли которых слышались отовсюду. Новости быстро расползались по всему дворцу и за его пределами. Затем они добрались до решетки, которая перекрывала коридор. За ней они увидели большой квадратный двор, имеющий в поперечнике четверть мили. Огромные постройки дворца окружали его со всех сторон. И в нем извивались, колыхались и с трудом двигались в такой тесноте полсотни шлитов. У этих огромных сгустков желе был мозг, и они как-то мыслили. Вопли пострадавших шлитов пугали их, вызывая страх и беспокойство. Светящиеся лампы озаряли тусклым светом движущую студенистую зеленоватого цвета массу, которая окружала стоявшую посреди двора ракету из серебристого металла, слабо поблескивающую в темноте. Корабль, который принес Пентон и Блейка в этот мир, был совсем близко. «Черт, как мы доберемся туда?» Блейк помрачнел. Пентон стал методично кидать золотистые мотки между прутьями решетки. Один, пять, десять. Некоторые из мотков падали близко от шлитов, некоторые далеко. При такой легкой гравитации было очень трудно прицелиться. Наконец, два мотка попали в цель. «Назад! Назад к тому выходу, откуда мы можем попасть во двор!» Пентон старался перекричать двух чудовищ, которые неистово вопя стали кататься по двору. Дворец сотрясся от их ударов. Всюду забегали люди. Крики шалуров перекрывали рев шлитов, доносившись из внутреннего двора. Пентон некоторое время колебался, потом собрал все мотки и швырнул через ворота, разбросав по всему двору. Десятки мотков упали с мягким звоном и покатились в темноту. Три из них попали в цель. Беспокойно колышущаяся студенистая масса неожиданно соприкоснулась с жалящим электричеством. Медные цинковые провода, выходящие из резинового яйца, в центре питал батареи, помещенные в черную эластичную оболочку. Первая электрическая батарея в этом мире. И шлитов, этих огромных непобедимых шлитов, охватил болезненный ужас. Ведь у них не было кожи, они были массой обнаженной, незащищенной протоплазмы. Каждое прикосновение жалящих проводов пронзало их тела электрическим током, мучительным и невыносимым. Пентон знал, что будет твориться во дворе. Титаны и спартоплазмы с их странными, отливающими зеленью, блестящими в тусклом свете телами, кричали от боли, и эхо этих криков расходилось за пределы дворца, сливаясь со злыми возгласами окружавших его лануров. Здесь, внизу, когда огромные тела беспокойно движущихся шлитов касались жалящих электрическим током проводов, разряды тока заставляли их корчиться и дергаться. Они безумно неистово стремились к бегству. Появившиеся у нижних ворот шалуры старались обуздать шлитов, но безрезультатно. Один из студенистых комков, подкатившись к мотку проволоки, попытался заглотить его и завопил. Моток пронзил его электрическим разрядом. Находившиеся за другими решетками лануры и Пхалкауна тоже бросали мотки. Двор был завален ими. И теперь шлиты не могли сделать ни одного движения, не касаясь при этом одного из раскиданных черных пауков. Шлиты нашли только один выход. Они стали расщепляться. Их студенистые тела распались на множество маленьких комков. Они становились все меньше и меньше, на мотков падал все больше и больше. Шлиты не могли проскользнуть между ними, не могли найти ни малейшей лазейки, чтобы избежать электрического тока, разряды которого заставляли их от сильнейшей боли. Пентон удовлетворенно наблюдал за тем, что происходило во дворе. Великаны диаметром в пятьдесят футов, испуская вопли, рассыпались, и теперь не было ни одного студенистого сгустка величиной больше двух футов. — Наденьте-ка на ботинки вот это, — сказал он тихо, — и вперед, отстегнув от пояса два мотка проволоки. Пентон обернул их вокруг ног. От его ремня протянулись нити проводов, соединяя краги с пятью крошечными элементами. А теперь, Холкаун, мы сможем пройти по двору, если откроем решетку. Ни один шлит не осмелится нас коснуться. Там в двух местах замки, но я думаю, что электрическая дуга запросто их перережет. Электрический фонарь быстро переделали. Пентон присоединил к его клеммам две толстые медные спирали. Когда они коснулись стальных засовов, шипящее зеленое пламя вонзилось в металл. Засов расплавился и со звоном упал на пол. Затем наступила очередь второго. Он стал красным, затем белым и распался надвое. Земляне вместе налегли на решетку. Она подалась на дюйм, но устояла. Люди нажимали снова и снова. Лануры тоже навалились всей тяжестью. От ворот на противоположной стороне двора к ним метнулся лазерный луч, который расколол каменную стену в двадцати футах от них. Пентон отбежал. «Черт, они увидели, что мы ломаем решетку, и теперь не позволят нам к ней подойти». «Мы должны что-то придумать. Интересно». Пройдя по коридору и завернув за угол, он вышел к другой решетке и попробовал ее открыть, но безрезультатно. Она оказалась исключительно крепка. «Татуалл!» Можешь провести меня к какой-нибудь решетке, где стоит шалур, у которого есть наш пистолет? Ланур задумался. Я могу провести тебя туда, откуда только что стреляли. Отлично, Пхалкаун, найдется у тебя храбрый человек, который остался бы у этих ворот. Ему нужно время от времени подходить к решетке отвлекать внимание на себя. Если ли добровольцы на такую работенку? Пхалкаун грустно улыбнулся. Я сам займусь этим, действуйте. Я буду удерживать их. Если счастье мне изменит, вспомни свое обещание освободить мой народ. Хорошо, друг, кивнул Пентон. Они станут свободными еще до восхода солнца. Но избегай луча, смотри в оба. Пентон крепко сжал ему руку и пошел вслед за татуолом. Они отправились в долгое путешествие по коридорам дворца. Один раз им встретился небольшой отряд шалуров, вооруженных маленькими желтыми трубками, которые содержали в себе смертельный белый цветок. Земляне и их спутник, затаившись, пропустили шалуров мимо. Тутуол знал потайные ходы в здании лучше любого придворного. Мало кто из жителей дворца осмеливался по ним ходить. «За этим поворотом», — мрачно сказал наконец Ланур, — «решетка, из-за которой шалур открыл огонь. Но я не уверен, что он еще там. Будем надеяться. Мы...» «А, он там». Короткая вспышка лазерного выстрела в конце коридора. Пентон бесшумно повернул за угол. Блейк последовал за ним. Четыре шалура, стоя возле ворот, не открывали глаз от решетки, у которой засовы светили тускло-красным светом. «Он может добраться до нас и расплавить эти ворота», обеспокоенно сказал один из шалуров. «Пусть попробует, я прикончу его, как только он покажется. Не буду отменять направление луча, я...» Пентон обхватил сильными руками двух гигантов с большими головами на длинных шеях а Блэк кинулся на других. Шесть лануров, которые следовали за ними, также обрушились на своих врагов и через несколько секунд шалуры со злостью смотрели на землян, связанные по рукам и ногам. Пентон проверил захваченный пистолет, покачал головой. «Это один из наших. Нужна новая батарея. Энергия осталась не более чем на десять секунд. Все это будет потрачено на сталь, и у нас ничего не останется. Ну, Он открыл ножом затвор пистолета и, скрутив пальцами два кусочка проволоки, вытащил маленький барабан, затем установил четыре крошечных винта. Оторвав часть медного провода, опутавшего его краги, для защиты от шлитов, он с помощью Блейка осторожно его вытянул. Медь была хорошей и, прежде чем порваться, растянул в тончайший, как волос, проводок, который закреплен был в барабане пистолета. Пентон поставил его на место и со щелчком закрыл затвор. «Теперь, если мне не изменяет память, и я правильно рассчитал скорость процесса получения энергии из меди, мы получим энергию в необходимых количествах. А если нет, отправимся на тот свет», — добавил он угрюмо. Направив пистолет на ворота, Пентон нажал кнопку. Полыхнул короткий луч и, почти мгновенно разрезав решетку, проник во двор, распространяя удушливый дым. Пронзительные крики шлитов превратились в гневный визг. Пентон швырнул оружие на пол. Пистолет медленно раскалялся, жар распространялся от ствола к ручке. Все, кто был в коридоре, бросились прочь. Блейк и Пентон успели отбежать на 200 футов, когда невероятной силой взрывная волна отбросила их еще на 20. Позади раздался грохот падающей стены, даже вой шлитов на мгновение утих. Пентон осторожно поднялся. «Неплохо», — сказал он рассудительно. «Не первый сорт, но и неплохо. Могло быть и хуже. Нам повезло, что город все еще стоит на месте». Из разрушенных каменных блоков получилась отличная лестница. Два человека спустились во двор. Бластер, не представляющий опасности, лежал в пятнадцати футах от горы, которые образовали куски стены, окружавшей двор. Шалуры продолжали стрелять, и только их невероятно плохое зрение делало возможным продвижение к кораблю. Некоторые лучи и пули попадали в шлитов, некоторые вообще уходили в неизвестном направлении. Но в десяти футах от ворот Пентон застонал и упал. Шлит моментально накрыл с собой его руку, пока Блейк не отогнал его прочь прикосновением своего ботинка. Кряхтя он взвалил Пентон на плечи. «Они держат нас на прицеле! Брось меня, беги к кораблю, дурак!» Они всадили мне пуль в ногу. «Ох», — выдавил Блейк, — «ты шутишь, что ли? Держись! Даже в этом легком мире ты очень тяжелый». Вскоре Блейк посмотрел вниз с высоты 500 футов из башни земного корабля. Затем он повернул ионную пушку и направил ее луч во двор, а потом нажал на гашетку. Блеснул яркий луч. Зеленоватая шевелящаяся масса внизу стала коричневой и неподвижной. Луч погас. Блейк взял микрофон и сказал тихо, но звук его голоса был усилен громкоговорителями, встроенными в обшивку корабля. Халкаун, если завтра на закате ты прилетишь на самолете, мы тебя встретим. Я могу уничтожить этот дворец, но большинство его обитателей — лануры. Мне нужно время, чтобы вытащить пулю из ноги Пентона. Увидимся завтра на закате».